Хозяйка сидела на скамейке и по обыкновению лузгла семечки. Я подошла, сунула ей деньги и заявила, кивнув на Сашу: "За одно рыла". Тот нахмурился, а я пояснила: "У нас с ней уговор. Начну мужиков водить, плачу отдельно". Порыльно, то есть. Натька хмыкнула, лениво почесалась и посоветовала: Тачку лучше во двор загони, чтоб глаза не мозолила. Да и от греха подальше. Разуют, прости, Господи. Машину Саши поставил во дворе, и мы втроём вошли в дом. Жрат нечего, сразу же предупредила хозяйка. Сходи в магазин, попросила я. Денег дам. Водку брать? прихватив сумку, спросила Натька. Возьми. Сколько? Бутылку. А этот что, не будет? нахмурилась она, а я махнула рукой. Возьми две, только топай быстрее. Сашек к этому моменту устроился за столом и хмуро осматривал жилище. Не очень, сморщила я нос. Это у тебя что, тайное логово? Любишь ты фантазировать. Просто это моя подруга. Я как её увидел, так сразу и понял. Правильно. «Парень, ты вообще понятливый!» Я заметила. «Забыл аккумулятор отключить», — сказал он, поднимаясь, «и так еле дышит». Аккумулятор он отключал минут пять. Вернувшись, пояснил, что он на всякий случай посмотрел, нет ли где еще калитки. «Есть!» — кивнула я. «В огороде». «Видел». Сел за стол, вытянул руки и стал смотреть на меня, а я на него. «Кровать одна», — сообщила я, хоть меня никто и не спрашивал. «Придется тебе на полу спать, если ты, конечно, не передумал. Может, все-таки поедешь к другу?» «Язык у тебя», — покачал он головой, — «вот уж точно без костей». «Просто парень ты больно занятный». Я уже объяснял. Мы вместе вляпались в неприятную историю. Хоть ты и врешь, что ни черта не знаешь, а я тебе ни на грош не верю. Всё равно считаю, что нам лучше держаться вместе. Ага-ага, радостно закивала я. Ты уже объяснял, я всё помню. Вернулась Надька, и мы с Арудиф нехитрой закуски сели за стол. Часов в 7 кто-то постучал в окно. Я насторожилась. А Надька, выглянув из-за занавески, сказала: Соседка, пойду узнаю, чего ей надо. А вы располагайтесь, мой сегодня не явится. Многие не носят, так что мешать вам никто не будет. Натька удалилась, а мы ещё немного посидели за столом, особо не разговаривали, зато сверлили друг друга взглядами. Вдруг Саша, заметив что-то за окном, резко спросил: "Ты никого не ждёшь?" "Нет", удивилась я. "У нас гость?" Саша мгновенно смёл со стола вилки и рюмки, швырнув их в шкаф. А сам исчез за перегородкой в комнате, которая предназначалась мне. А я осталась сидеть возле окна и терялась в догадках, кого чёрт принёс. Одно радовало. Саша сказал: "Гость", то есть в единственном числе. Хотя, может, я зря радуюсь, и остальные просто не пожелали показаться? Пока я гадала, дверь распахнулась, и в комнату совершенно бесшумно скользнул каратышка с дурным взглядом. А мне стало ясно, именно его я и ожидала увидеть. Привет, сказала я. Он оглядел помещение и спросил: "Где хозяева? Хозяйка у соседки, а машина во дворечья. У одного друга я её позаимствовала на время. Город большой, и на своих двоих много не набегаешь". А это не тот самый друг, который так любит махать руками в ресторанах. Точно. Но сейчас у него другое задание. Он следит за Шохиным. Знаешь такого? Слышал? Друг твоего мужа. Я с ним встретилась, поговорила. А теперь мой приятель за ним приглядывает. кое-что в нашем разговоре мне показалось занятным. Очень может быть, что Шухин знает, где следует искать денежки. Как видишь, я тружусь изо всех сил. Прекрати поясничать, нахмурился коротышка и сел напротив, за перегородку даже не заглянул. Что произошло в гостинице? Ты имеешь в виду труп? вздохнула я. Знать не знаю, откуда он взялся, но есть версия. Он случайно встретился с ребятами, которые пошли меня возле гостиницы, и они повздорили. А после этого устроили стрельбу в кафе? Я вздохнула и запечалилась, демонстрируя таким образом уважение к чужой осведомлённости. Может, нас с кем спутали, наконец выдала я свежую идею. Вот что, заметно посуровев, начал Каратышка. Я не знаю, что у тебя на уме, одно могу сказать определённо. Ты здорово рискуешь, и не только собой. Ты играешь с жизнью сына. Он может погибнуть в любой момент. «Разве он не у вас?» — хмыкнула я. «В очень надежном месте», — коротышка усмехнулся. «Он в надежном месте, и ты его не отыщешь. Но кое-кому могут просто надоесть твои выкрутасы, и мальчишка погибнет». «А как же деньги?» — усомнилась я. «Советую тебе побыстрее их найти». Я стараюсь, вы же видите, честно стараюсь. Но слишком много людей желают в этом поучаствовать, а я только женщина. Вы должны понять и помогать мне, а не вставлять палки в колёса. Лично я только и делаю, что помогаю, усмехнулся коротышка. Например, выношу трупы из гостиницы. Так он там больше не лежит? обрадовалась я. Не лежит. Как ты узнала телефон старосельца? Лёне свина хлопнула я глазками, желая придать тебе вид святой невинности. Я видела, как труп звонил ему по телефону. Конечно, когда ещё не был трупом. А после того, как он перебрался в мою ванную, я решила, что вам самое время вытащить меня из дерьма, вот и позвонила. А потом попыталась смыться, подсказал коротышка, а я обиделась. Я не от вас смывалась. Как я могу смыться, если ульё не мой сын? Но мне не понравился труп, а стрельба в кафе и того меньше. Скажи мне, чья это работа? Вдруг это поможет мне найти деньги. Подскажет, наведёт на мысль. Я не знаю, кто стрелял, ответил Каратышка. Надо полагать, какие-то психи. Это точно, с готовностью согласилась я. Знать бы ещё, чего они так осерчали. Я почесала за ухом и спросила: "Слушай, красавчик, а как тебя зовут, а? Сидим за столом, беседуем, а я не знаю, как к тебе обратиться. Не по-людски это". Он неожиданно засмеялся, причём по-человечески и даже мило, и на психа в данную минуту был вовсе не похож. "Ты занятная девка", кивнул он, закончив смеяться. "Ага", согласилась я. "Жаль, что ты не хочешь мне помочь". «Ты уже нашла себе помощника», — хмыкнул он, а я необыкновенно заинтересовалась. «Ты имеешь в виду Сашу? Кто он? Или это тоже страшная тайна?» «Твой Саша, думаю, дурак каких мало, раз затеял скандал с Кудринскими из-за какой-то девки, а теперь с завидным энтузиазмом лезет в дерьмо. Он бывший военный, к тому же инвалид. Ряд наиму в последнем бою в мозги отшибло. Я слышал, такое бывает. Образ врага и всё прочее, а тут ещё красавица в беде. Ну и заклинило в мозгах что-то. А может, ты всё путаешь? Выслушав его, задала я вопрос. Может, вы давно знакомы? Как, к примеру, ты меня нашёл? Думаешь, ты такая умная? усмехнулся Кратышка. Если вправду так думаешь, то напрасно. Найти вас дело плёвое. С липовым паспортом особо не разбегаешься, из города тебе уезжать нельзя. И своему новоявленному дружку ты не очень-то доверяешь. Значит, искать тебе надо ближе к помойке. А эта улица помойка и есть. Бомжи, алкаши и безработные. Здесь паспорта никто не спросит. Но девятка хоть и не первой свежести. Все-таки редкость тут. И запорожцы-то редкость. Ребятам понадобилось несколько часов, чтобы найти нужный дом. Я тебе все это рассказываю вовсе не для того, чтобы произвести впечатление, а для того, чтобы ты завязывала дурака валять. Хочешь своего пацана вернуть? Играй по нашим правилам. С этими словами коротышка поднялся и бесшумно исчез за дверью. В окне я видела, как он прошёл к калитки, не удержался и, обернувшись, с усмешкой помахал мне рукой. Придурок, хмыкнула я и пригарюнялась. Потом позвала: "Саша!" Мне никто не ответил. С некоторым удивлением я вошла в соседнюю комнату. Она была пуста. Заглянула в шкаф, а потом и под кровать. И только после этого заметила, что окно не заперто, хотя плотно закрыто. "Ловко", вздохнула я, так как не слышала ни малейшего шума, а человек здесь развёл такую бурную деятельность. Очень занятный тип. Интересно, где он сейчас? Это я узнала через 10 минут. Прилегла на диван, пялись в потолок и ожидая озарения, что за странная кутерьма вокруг. И как все это можно обыграть в мою пользу? Вот тут и появился Саша. Прошел, сел на диван спиной ко мне и начал свистеть. Тихо, но все равно действовал на нервы. «Заткнись, а!» — попросила я. «Он был один», — сообщил Саша. «Я прошелся немного. Ничего подозрительного. Он в самом деле уехал и никого не оставил». «Ты что, расстроился?» — удивилась я. Нет, просто это против правил. Выходит, что они не такие уж любопытные, а бад парень знающий. И если никого здесь не оставил за тобой приглядывать, значит, есть у него на то причина. Бад это коротышка? проявила я интерес. Да. Так его называли когда-то. Фамилия Быташов. Бад короче и удобнее. Ты на редкость осведомлённый парень. Вздохнула я, давая понять, что особой радости от этого не испытываю. Мы с ним служили вместе. Он был хорошим офицером. Я думала, он серийный убийца или просто псих. Не стоит судить о человеке по внешности, пожал плечами Саша. А я ещё раз взглянула на его внешность и согласно закивала. С него хоть сейчас можно лепить скульптуру солдата-освободителя с малым детём на руках. А парень-то мутный. Я легла на бок, чтобы лучше видеть его лицо. Он повернулся, посмотрел на меня и спросил: "У них твой сын?" "Да", кивнула я. "К сожалению, я даже не знаю, жив ли он. Ты думаешь, они могли его убить?" 2 года я была уверена, что Ванька погиб, а потом мне показали фотографию. Я поднялась, достала фото из сумки и протянула Саше. Он посмотрел, повертел фотографию в руке и вернул мне. Что ты должна для них сделать? Найти деньги, которые украл мой муж. Это возможно? Нет, усмехнулась я. Прошло 2 года. Это раз. И я не верю, что эти деньги у него были. 2. Обворовать хозяина, взять деньги и ждать, когда тебя укакошит. Глупость чистой воды. А мой муж глупцом не был. Это три. Выходит, кто-то его подставил, нахмурился Саша. Не знаю. Может быть. Честно говоря, мне на это наплевать. Я должна найти сына, прежде чем закончится мой срок. Если он жив, конечно. Хорошо, кивнул Саша. Вот этим и займёмся. А ты с какой стати? удивилась я. Ты же слышала, что сказал Бат? В последнем бою я мозгов лишился. Правда, сам думал, что почки. К тому же, я успел влезть в это дело по самые уши. Я без работы, без семьи и без особого смысла в жизни. Если твой сын жив, мы его найдём. Только не мудри и рассказывай всё как есть. Всё как есть это не по мне. Но если просят, от чего не рассказать? По крайней мере, то, что считаю нужным. Вместе с дополнительными вопросами, которые Саша успел мне задать, на это ушло полчаса. Через полчаса Саша, подогрев чайник, принёс мне чашку чаю, посидел, разглядывая свою обувь и заявил: Если ты не врёшь и ничего не путаешь, выходит, что Толстяк знает, где твой сын. Выходит, Кивнула я, не очень рассчитывая, что сегодня мне или Саше придёт в голову что-нибудь стоящее. Так чего проще? Отправиться к нему и узнать. Я посмотрела, вздохнула и мысленно согласилась с коротышкой или батом. Насчёт последнего боя и мозгов. Можно позвонить по телефону, кивнула я. Номер я знаю. Саша нахмурился, посмотрел на меня точно на муху в стакане со сладким чаем и заявил: Думаю, твой толстяк нападения не ждёт. Мы его немного поспрашиваем, и клянусь, он нам всё выложит. Я ещё раз посмотрела на Сашу и согласилась с ним. Толстяк не похож на коммуниста-подпольщика, а спрашивать можно по-разному. Что-то подсказывало мне, Саша спрашивать умеет. Я поставила чашку на тумбочку. уставилась в стену и через минуту спросила Где мы его схватим и куда повезём Почему не сделать проще пожал он плечами вполне подойдёт его квартира А как мы войдём на всякий случай поинтересовалась я и застыдилась Мы войдём убеждённо сказал Саша Главное всё сделать быстро, чтобы он не успел предупредить своих и ребёнка не перепрятали. Я была очень благодарна ему за то, что он употребил глагол перепрятали. Рисковать Ванькиной жизнью, пусть даже теоретически, я бы не стала. Но искать его на удачу можно очень долго. Так никаких 3 недель не хватит. Значит, стоит попробовать. Поехали. сказал Саша, набрасывая на плечи куртку. Я торопливо оделась и пошла за ним. Саша открыл ворота, выгнал машину, и через минуту мы уже стремительно двигались в сторону центра. Затем спустились к реке и с полчаса петляли по старинным улочкам до тех пор, пока не убедились, что хвоста за нами нет. «Странно», — протянул Саша и с подозрением посмотрел на меня, а я на него и тоже подумала. «Странно». Оставшуюся часть пути мы молчали. Въехали в уже знакомый мне двор и укрылись в тени деревьев. Подъезд с замком? задал вопрос мой спутник. Я кивнула. Внизу дежурный, молодой парень. Его комната прямо напротив лифта. В комнате телефон. Пройти незаметно не удастся. Если лесть на пролом, неожиданного визита не получится. Парня можно на некоторое время нейтрализовать. Можно, но кто-нибудь из жильцов, возвращаясь домой, заглянет к нему или просто позвонит. То, что парня нет на месте, покажется подозрительным. В этом случае могут вызвать милицию. Я думал, тебя интересует сын. Точно, но если нас здесь заметут менты, сына я уже не найду. Тоже верно, согласился Саша. Посидим, подумаем. К тому же, твой друг может быть не один. Мой друг точно был не один, потому что где-то через полчаса вышел из подъезда в обнимку с блондинкой, которая едва доставал до уха. Девица выглядела очень эффектно, и на толсте Калёню смотрелась несходительно. Он сбежал по ступенькам вниз, при этом очень напоминая колобка, галантно подал ей руку, а она потрепала его по щеке жестом, каким обычно гладят кота. Очень милая пара, заметила я. Пара скрылась в арке, а мы ещё немного подождали. Так как Лёня отправился пешком, вполне возможно, что он просто решил проводить блондинку. Сидя в машине, кивнул Саша: "А я немного осмотрюсь". Осматривался он не меньше 40 минут. Толстяк за это время так и не вернулся. "Занятная у дома планировка", заметил Саша, устраиваясь рядом. "Окно из коридора выходит на лоджию. Туда же ведет пожарная лестница. Главное, войти в коридор, чтобы дежурный не заметил. Нарисуй план подъезда, по возможности точно. Я нашарила в сумке авторучку, и на старом атласе автомобильных дорог принялась вычерчивать план. Саша наблюдал за мной, машинально насвистывая. — У тебя полно дурных привычек, — заметила я. — Например? — Например, свистеть. — Каюсь. — Каюсь. Это не самая скверная из моих привычек. Намекни на самую. Он усмехнулся и сказал: "Ты уже знаешь, лесть не в своё дело, особенно когда не просят". Я закончила с планом и посмотрела на Сашу: "Не скрою с Надеждой". Так. Парень внизу тебя, конечно, запомнил. Там может дежурить его сменщик, но рисковать мы не должны. Войти через лоджию первого этажа нельзя. Он непременно услышит шум. Значит, ты должна подняться по пожарной лестнице на второй этаж, а я открою дверь изнутри. Отлично. А как войдёшь ты? Можно попробовать через крышу. Дом встроен между двумя другими домами. Войду в подъезд одного из них, переберусь на крышу Лёниного дома и буду уповать на то, что чердачную дверь можно открыть. Я взглянула на крышу. Вставка была примерно на полэтажа выше соседних домов. По ответственности не тебе не подняться, покачал я головой. Если, конечно, ты не альпинист и у тебя нет соответствующего снаряжения. Не смеши меня, презрительно отозвался Саша. Какое к чёрту снаряжение? Сейчас посмотрю в багажнике, там должна быть верёвка. В багажнике обнаружилась не только верёвка, Ну и ещё множество прилюбопытных вещей, а назначение которых оставалось только догадываться. Может, тебе лучше дождаться одного из жильцов и войти в дом вместе с ним? Тебя охрана не знает, но может узнать. То есть запомнить. Если мне не изменяет память, твой Ильяня адвокат, а от них только и жди пакостей. В общем, свидетели того, что мы здесь были, нам не нужны. Достаточно того, что ты успела уже дважды нарисоваться перед охраной. Оставайся в машине, следи за подъездом, а я прогуляюсь ещё разок. За то время, что Саша прогуливался, толстяк наконец-то вернулся, причём один. Выглядел он озабоченным, и гривости в нём заметно поубавилась. Уже держась за ручку двери, вдруг тревожно оглянулся. И хотя наша машина была скрыта за деревьями, и Лёня не мог её видеть, меня это насторожило. Пришёл Саша, кивнул и сказал: "Порядок. Скоро стемнеет, и то, как я лазаю по стенам, вряд ли кто заметит. Через 10 минут иди к пожарной лестнице. Железом не греми и вообще старайся двигаться потише". Он покосился на мои кроссовки и вроде бы остался доволен. Всё. Я пошёл. Ровно через 10 минут я уже поднималась по пожарной лестнице. Шума не производила. О том, что кто-то может меня заметить с улицы, не думала, всецело сосредоточившись на предстоящем задании: подняться на лоджию второго этажа и встретиться там с Сашей. Он ждал меня. Я чуть приподняла голову, заглядывая в окно. И дверь тут же открылась совершенно бесшумно, а я шагнула в коридор. Рядом был мусоропровод, затем лифт, затем грузовой лифт и дверь в коридор побольше, в который выходили двери четырёх квартир. У него третий этаж, шипнул Саша, и мы стали подниматься по лестнице. Лифт работал, так что вероятность встретить жильцов на лестнице была небольшой. На последнем этапе меня вдруг одолели сомнения. Он не откроет дверь. А если и откроет, вполне возможно, сначала позвонить своим друзьям, например, Каратышке Бату. Саша взглянул лукавизно и зажал мне рот рукой. Я встала как вкопанная и замолчала, затем нащупала пистолет, который прихватила из сумки, и кивнула, давая понять, что готова абсолютно на всё. Мы вошли в коридор. Саша огляделся, Достал носовой платок и вывернул лампочку. Извлёк из кармана фонарик, включил его и шагнул к нужной двери. Мне стало ясно, что взглянуть на замок он уже успел. Сигнализации нет, шипнул он мне в ухо, а замок плёвый. Стой спиной, чтобы свет не увидели из соседних квартир. Все четыре двери выглядели банковскими сейфами. зловеще поглядывая глазками посередине, рождая мысль об опасности и циклопах. Такую дверь ни в жизни не открыть, с тоской подумала я. Правда, до того мгновения, пока не увидела, что держит в руках Саша. Держал он набор отмычек, а фонарик, тонкий и длинный, как карандаш, в зубах. Замок едва слышно щёлкнул, и дверь приоткрылась. За ней оказалась еще дверь. На этот раз самое, что ни на есть обыкновенное. Саша призадумался, подождал секунду и начал действовать. На этот раз я даже щелчка не услышала. Дверь открылась, и вслед за Сашей я вошла в квартиру, сжимая пистолет в руке, разом нарушив как минимум два закона Российской Федерации. А может и все три, не сильная в законах. Дверь Саша запер и... А я стремительно пошла по коридору к одной из дверей, из-под которой пробивался свет. Толстяк сидел в кресле, пил коньяк и смотрел телевизор. Увидев меня, он икнул и выронил рюмку. Саша возник за его спиной и шипнул, наклоняясь к его уху, только без глупостей. Лёня дёрнулся, замер и таращи глаза выдавил из себя. Вы с ума сошли. Точно, согласилась я. устроилась в кресле напротив, положив пистолет под правую руку, так чтобы Лёня хорошо его видел. На Сашу оружие не произвело впечатления. Должно быть, отсиживаясь в комнате во время моей беседы с каратышкой Батом, он зря времени не терял. Лучше тебе не валять дурака, сообщила я, а ответить на вопрос сразу. На какой ещё вопрос, заёрзал он. Где мой сын, придурок? Я не знаю. С лёгкой заминкой ответил он. Плохой ответ, толстый. Я взяла в руки пистолет и демонстративно сняла его с предохранителя. Ты ведь знаешь, терять мне нечего, так что пристрелю тебя за милую душу. Я я действительно не знаю. Он так побледнел, косясь на мою руку, что я почти поверила. Так-так, покачала я головой. Ты обещал мне сына, а теперь говоришь, что не знаешь, где он? Я я действительно не знаю. Эта фотография попала ко мне случайно. Мне была известна твоя история, и я решил, что деньги у тебя, вот и всё. Я понятия не имею, где мальчик. Я огляделась, заметила подушку на диване, маленькую, но плотно набитую ватой. Подошла, положила её Лёне на толстую ляшку и выстрелила. Он взвыл. А Саша, приподняв брови, увеличил громкость телевизора. Я ведь сказала, времени нет, напомнила я. Мне плевать на жизнь такой жирной свиньи, как ты, если речь идёт о моём сыне. Обещаю, будет больно, и ты к утру истечёшь кровью, так что не доводи до греха. Я не знаю, прохрипел он. Честное слово, не знаю. Хорошо, кивнула я. Мы пойдём другим путём. Говори, что знаешь. Хотя бы перевежити меня. Я тебе скорую вызову, но только после того, как ты всё расскажешь. Чем скорее мы закончим с этим, тем лучше для тебя. Начинай. Хорошо. О, господи. Я узнал об этой истории от одного подзащитного. Он утверждал, что у твоего мужа были огромные деньги. То есть должны быть, если он ограбил своего хозяина. Я навёл кое-какие справки. узнала мальчишки. Этот секрет стоил мне больших денег. Очень занимательно, хмыкнула я. Пожалуй, прострелю тебе колено. За что? испугался он. За враньё. Ты заплатил за свой секрет. Вопрос. С какой статьи раскошелился? Жив ребёнок или нет? Что тебе с этого? Кого ты собирался им шантажировать? Раз все, кому он дорог, погибли. Ты не погибла, устало ответил Лёня. Тихонько поскуливая и с каждой минутой всё больше бледнея. Кто тебе об этом сказал? Он посмотрел мне в глаза и заявил: "Мой подзащитный, человек, который спрятал труп молодого парня. Он нашёл его на одной дачке. Сказать где? Кое кто рассчитывал на труп, но на другой, а потом отправился проверить. Кто рассчитывал? Понятия не имею. А таких вещях не болтают. Парень изъяснялся намёками, но главное я понял. Я искал тебя и смог найти, а вот ребёнок исчез. Мальчика куда-то увезли. Где он был? Дачный посёлок Юбилейный, в 20 км от города. Когда мы туда приехали, дом был пуст. Соседи ничего толком не знали, дом стоит на отшибе, за высоким забором. Ребёнка иногда видели, звали его, кажется, Славик. С детьми он не играл и вроде бы жил с отцом. Это всё. Он исчез. Я клянусь тебе, больше ничего не знаю. Я бы могла поверить, вздохнула я. Но всё это выглядит через чур фантастично. От кого ты узнала ребёнке? Я не знаю этого человека. Имя иначе я прострелю тебе колено. Я не знаю, клянусь. Он следил за моей рукой и боялся дышать. Не скажу, что это радовало душу, скорее наоборот. Я наводил справки, и кому-то стало об этом известно. Я говорю кому-то, потому что однажды мне в офис принесли конверт. В нём была вырезка из газеты с фотографией твоего сына. Там сообщалось о вашей гибели. Рядом лежала та самая фотография, что сейчас у тебя. А потом позвонили по телефону и сказали: "Плати деньги, и узнаешь, где мальчишка". Я заплатил. Но по этому адресу никого не было. Я понял, что меня обманули, но к этому времени я уже напал на твой след и решил, что раз фотография у меня, мальчишка мне без надобности. Вот и всё. Ты можешь меня убить, но я действительно ничего не знаю о твоём сыне. Я даже не уверен, что он жив. Последнюю фразу произносить не следовало. Мне очень захотелось выстрелить. Толстяк это понял и торопливо закрыл глаза. "Отдай пистолет", сказал Саша и сделал шаг мне навстречу. А я опустила руку, сказав Лёне: "Кончай трястись". Он вздохнул и с благодарностью посмотрел на Сашу. «Адрес, где жил ребёнок», — сказала я. «Посёлок Юбилейный, улица Новодворская, дом 57. Но его там нет. Может быть, там и жил какой-то ребёнок, но уж точно не твой сын. Его бы держали в заперти». Лёня осёкся и закрыл глаза. Ухватился рукой за крест на груди и вроде бы молился. Крест выглядел внушительно. Бриллиант и четыре рубина. Золотая цепь под стать кресту. Должно быть, Лёня очень нуждался в Господней милости. Пошли отсюда, кивнула я Саше. Ты можешь позвонить в милицию, толстяк, но тогда я непременно вернусь и убью тебя. Я не позвоню, торопливо заверил он. Я в этом очень сомневалась, но мне было наплевать. Я уже выходила из комнаты, обернулась и спросила: А что это за 3 недели, о которых ты болтал? Через 3 недели я должен уехать. Опять испугался он и тихо добавил: за границу. За границей придётся подождать, усмехнулась я, кивнув на его ляшку. Мы вышли из квартиры, выбрались на лоджию, а затем на пожарную лестницу. Даже выезжая со двора, ни полицейских сирен, ни одинокого крика помогите не услышали. Видно, Лёня ещё не успел прийти в себя. Куда спросил Саша, сурово хмурясь. «В посёлок. Что ты собираешься делать там ночью?» Он выглядел очень недовольным и вроде бы за что-то злился. «Наверное, не ожидал, что я начну полить и калечить людей». «Ты можешь высадить меня здесь», — отмахнулась я. Он посмотрел укоризненно. «Я не могу высадить тебя здесь и не могу послать тебя к чёрту. Просто не могу, хотя это было бы самым разумным». Ты лжёшь на каждом шагу и не желаешь посвящать меня в свои планы. А я обязана? Иди к чёрту. Он отвернулся и стал смотреть на дорогу. Куда мы едем? догадалась спросить я через некоторое время. Стало ясно, что покидать город он не собирался. Мы спустились под мост в район старых узких улочек и одноэтажных домов к моему другу, где-то мы должны переночевать, а завтра утром поедем в Юбилейный. Это бессмысленно, но отговаривать тебя я не стану. Я должна туда поехать, сказала я, точно оправдываясь. Зачем? Что ты можешь узнать, раз этот жирный боров ничего не смог там накопать? А ведь у него большие возможности. Я должна поехать, увидеть этот дом. Я ведь не сказал тебе нет, перебил Саша. Я сказал, что это бессмысленно. А что, по-твоему, я ещё могу сделать? всхлипнула я. Я мог бы ответить, что... Голос его звучал совершенно спокойно, только сведенные у переносицы брови свидетельствовали о том, что разговор ему неприятен. Если бы знал всю правду. «Какую, к черту, правду?» — не выдержала я. «Я все тебе рассказала». «Думаю, далеко не все. Я не верю, что ты ничего не знала о муже, иначе все твои дальнейшие действия выглядят нелогично». Твоя семья погибает, а ты срываешься в бега, вместо того, чтобы идти в милицию. Почему? Господи, я ведь говорила тебе. Я не помню те часы после взрыва. Я не помню, как и почему оказалась на даче. Допустим, а потом? Почему ты бежала из города, вместо того, чтобы помочь найти убийц? Я закусила губу, вздохнула, чертыхнулась и выпалила: Потому что я убила человека. Он явился на дачу ночью. Я убила его топором и сбежала. Господи, да я даже не знала, кто он. Я чуть не свихнулась, когда пришла в себя. А вдруг это был сторож или какой-нибудь мелкий жулик, например, садовый вор. Правда, у него был пистолет и нож. Думаю, он шёл убить меня, а вышло наоборот. И я сбежала. Значит, у тебя его пистолет достался по наследству? Значит, в этот момент машина остановилась. Я посмотрела в окно. Тупик. Одинокий фонарь справа и тёмная громада дома. Приехали? спросила я. Саша кивнул, и мы покинули машину. Низкий заборчик, скрипучая калитка, свет не горел ни в одном окне. Саша поднялся на крыльцо и долго звонил, а я стояла рядом, переминаясь с ноги на ногу. По-моему, в доме ни души, высказала я отдельную мысль. Саша сбежал с крыльца и стал шарить в темноте руками, присев на корточки. Вернулся с ключом. Значит, Вадим на дежурстве, пояснил он и открыл дверь. Потом долго искал выключатель, я терпеливо ждала, прислушиваясь к его шагам и сились хоть что-то разглядеть в кромешной тьме. Наконец вспыхнул свет. Тусклая лампочка под потолком, а я с удивлением огляделась. Более странного жилища мне видеть ещё не приходилось. Длинный коридор, который одновременно являлся кухней. Высоченные потолки, бетонный пол, стрельчатое окно впереди. Из коридора шли восемь дверей по четыре с каждой стороны. Две заколочены досками, и еще три сорваны с петель. Только две имели вполне пристойный вид, хотя некогда белая краска потрескалась, и сквозь нее проступали темно-зеленые разводы. «Это что ж такое?» — вымолвила я, заметив на одном из кухонных столов керосинку. Лично я их до этого видела только в кино. «Керосинка», — охотно пояснил Саша. «Нет, я об этом...» Я неопределённо махнула рукой, а Саша засмеялся. «Казарма в фабрике «Красный швейник». Господи! Здесь кто-нибудь живёт? Мой друг Вадим. Остальных давно выселили. Про казарму эту вроде бы все забыли. Сносить как будто не собираются. Вадима никто не тревожит. Он месяц просидел в яме метр на метр и глубиной с колодец. И теперь у него тяготение к большим пространствам, желательно незаполненным. Электричество провел сам, квартплату не спрашивают. В общем, ему нравится. Проходи и будь как дома. Обстановка комнаты намекала на неприхотливость ее владельца. Мебель 50-х годов, которую следовало бы назвать рухлядью. Но всюду царила чистота. А на древней тумбочке красовался огромный телевизор Sony. Надо полагать, очень дорогой. Это как-то не соответствовало облику хозяина полубомжа. Он не боится, что свиснут, устало спросила я, кивнув на телевизор. Вытянула ноги, устроившись на диване, и закрыла глаза. Вадим ничего не боится. Его и раньше испугать было затруднительно, а сейчас и вовсе пустое дело. "Занятно", кивнула я. Он работает охранником. Раньше утра не вернётся. Так что мы, скорее всего, даже не встретимся. Это важно, подняла я голову. Я не люблю подвергать друзей опасности, а мы, как бы выразиться помягче, в дерьме по самые уши. Действительно, помягче, хмыкнула я. Пойду, уберу машину с улицы, сказал Саша и ушёл. Когда вернулся, достал одеяло из древнего шкафа и укрыл меня. Я пробубнила: "Спасибо". Он ещё в кухне и некоторое время там возился. Должно быть, стряпал ужин. Где-то через полчаса заглянул в комнату, потом соорудил себе постель на полу, разделся и лёг. Я выждала час, после чего осторожно поднялась. В комнате горел ночник. Саша прикрыл его сверху своей рубашкой, чтобы свет не бил в глаза. Я выскользнула в коридор, выпила стакан воды и вернулась назад. Саша спал, слегка посапывая, и явно не собирался просыпаться. Я потянулась к его одежде, извлекла бумажник, ключи, носовой платок, квитанцию об оплате за стоянку автомашины и троллейбусный билет. В подкладке куртки был сделан потайной карман. В нём лежал сотовый. Неплохая вещь для бедного парня, живущего на пенсию по инвалидности. На плечную кобуру вместе с оружием он сунул под подушку. Шума я произвела достаточно, но просыпаться он по-прежнему не собирался. «Очень хорошо», — мысленно хмыкнула я и открыла бумажник. Водительское удостоверение и паспорт на имя Сорина Александра Алексеевича. Какие-то квитанции, фотография женщины лет двадцати пяти с надписью «Не забывай, твоя Эл». А в отдельном кармашке очень занятная штука. Лицензия частного детектива. Здорово, подивилась я. Частные сыщики ассоциировались у меня исключительно с соотечественниками Арчи Гудвина, и теперь я пребывала в недоумении. Недоумение прибавил ещё один документ разрешение на ношение оружия. Всё это здорово. Да вот беда. Настоящий паспорт я смогу отличить от подделки, при условии, что он раскрашен на руки. А как быть с этими бумагами, раз я их раньше в глаза не видела? Мысленно чертыхнувшись, я убрала документы на место и вновь устроилась на диване. Частный сыщик. Ха. И что ему от меня надо? Да осмотр личных вещей закончила, лениво спросил он. Ты вроде бы спал, хмыкнула я. Я и теперь сплю. Жаль, я хотела спросить, кто твой клиент. Это же страшная тайна. Ты что, детективов никогда не читала? Значит, в ресторане ты объявился не зря. Слушай, давай спать, предложил он, а я в ответ вздохнула.